Глава 9. Итак, с чего бы начать? призадумался Эстер. Кто это? Кто говорит? Кажется, девушка даже его не видела? Все без исключения враги вертели головой и пытались разыскать Эстера, при том, что он безутаяки стоял прямо возле меня. Да что здесь происходит? Вы меня не видите, потому что я хочу, чтобы вы меня не видели. А голос не узнаёте, потому что заставляю вас слышать иное. Согнитесь, если бы вы поняли, кто я, было бы не так интересно, да? Да кто ты, чёрт возьми, такой? прорычала взбешённая Кадунья. Кажется, даже невидимость врага не остудила ей голову, и это только больше забавляло Эстеру. Скажите, как хорошо вы знаете науку? И я сейчас не о магии или артефакторике. Я про обычную земную науку. «Как хорошо знаете физику или биологию, а химию?» «Что ты, тварь, несешь?» Девка продолжала орать, в то время как ее товарищи с опаской попятились назад. «Кажется, они начинают понимать, с кем они будут сражаться». «Вы знали, что человеческое настроение, поведение, привычки и желания контролируют в том числе и гормоны? Например, если повысить уровень мелатонина, то человек захочет спать. Это биохимия». Э, или, например, вы знали, что все вещества во Вселенной состоят из мельчайших частиц? А те из ещё более мелкие, а те ещё, и ещё, и ещё, вплоть до вон разной длины. Волны, на хрен прикинти. Это и впрямь очень интересно. Сука, ты где? Я перед тобой, дорогуша. Просто ты меня не видишь. Ой-ой-ой, ну почему? Он вовсю улыбился. Интересно? А вот физику учить надо было. Не видишь ты, потому что свет проходит так, чтобы от меня не отражаться. Не определяешь расстояние до голоса, потому что звуковые волны идут так, как я пожелаю. Но, в общем, я отвлёкся. Он кашлянул в кулак и с деланным видом продолжил. <coughs> у всего во Вселенной, друзья, есть числовое значение. У всего физического, конечно. У души, например, нет. Но вот у скорости крови, у притяжения, у массы, у импульса тела оно есть. Да даже формирование нейронных связей подчиняется строго определённым законам. Сука, сука! завопила девка и впервые за всё время тоже попятилась назад. В то же мгновение кто-то выстрелил в нас алым пучком энергии. От него исходила такая мощная аура, ощущалась такая смертельная опасность, что я снова невольно вжался, зажмурился и прикрыл лицо руками. Машинально. Я понимал, что сейчас будет взрыв. Понимал, что заклинание столь мощное, что просто снесёт несколько метров вокруг меня. Уничтожит нас из пепел. Я это чувствовал. Я это знал. О, неплохо, неплохо. Эстер Пы спустил очки. Снаряд влетел в землю прямо перед моими ногами и разразился алой вспышкой. Я вскрикнул и зажмурился ещё сильнее, а затем по ушам ударил грохот. Да, это действительно был взрыв. Сильный взрыв, намного мощнее земной гранаты, да и ко всему прочему, усиленный серьёзным обжигающим эффектом, буквально испепеляющим. Да, это точно было сильное боевое заклинание. Заклинание, которое я не почувствовал. Хм, медленно открываю глаза. Какого? Вёрчу головой. Но я ведь видел вспышку, слышал грохот. Что за хрень? Взрыв, ребята, всё ещё состоит из энергии. А энергия числовой показатель. Её можно измерить. А значит, он задрал руку. Я могу его изменять, аннулировать, если пожелаю. Ха -ха -ха -ха. Смекаете? Считайте, любые ваши попытки бесполезны. Любое ваше движение читаемо. Само ваше существование в моих руках. Вы проиграли ровно в тот момент, когда я посчитал вас врагами. Прости. Прости. Таква моя сила. Он щёлкает пальцами. Таков контроль всех переменных. И врагим просто попадали. Они не заорали, не похватались за горло или показали хоть какую-то реакцию на атаку. Нет, они просто упали и всё. Что? Что вы сделали? Широко распахнутыми глазами я смотрел на тела. А? Повысил мелатонин и уменьшил кортизол. «Чем слушал? Они спят, не переживай. Не буду же я соучастников убивать, лол. Мысли я читать все еще не умею, если что. Так вы... А, но ведь контроль переменных. Это вообще легально? Так вы же почти бог. Думаешь? Хе-хе, <связь> <связь> <связь> спасибо». Он с ухмылочкой почесал затылок. «Ну нет, я не бог. Я просто человек, которому повезло родиться таким. Я хочу этому учиться. Сэнсэй, учитель, как делать так же?» Из меня буквально вышибли все прошлые мысли. И я не мог отделаться от восхищения и предыхания к чему-то столь могущественному. Никак. Говорю же, просто повезло. Возможно, такие рождаются раз в 1000 лет, а может, и реже, просто удачный ряд мутаций. Чёрт. И в ответ быстро вернул меня на землю. Ну да, удача. А а с остальными что? Я сквозь боль попытался посмотреть назад, но вскрикнул и упал на землю. «Чёрт! Чёрт! Какой я слабак, сука! Какое я ничтожество по сравнению с ним!» Кровотечение остановилось. Видимо, Эстер постарался. Но вот его последствия никуда не делись, а слабшее никчёмное тело. С ними всё нормально. Так уж повезло, что отдел безопасности смог выскочить ровно там, где и вы. Я же телепортировался за ними. Мужик, что должен был вас доставить, блокировал все заклинания обнаружения». Он тепло улыбнулся и присел передо мной. Это ведь ты убил его, да? Я кивнул. Сил говорить уже не было. Ты молодец, Маркус. Невезучий молодец. А теперь, дитя, пора восстанавливаться. Он коснулся моей волба. Дальше разберёмся уже мы. И спасибо. Без тебя всё бы было бы намного хуже. Я едва смог различить его последние слова. Всё тело резко онемело, а в голове словно образовалась бездонная яма, в которую и проваливалось моё сознание. Я окончательно свалился на траву и мирно уснул. Да сколько можно-то, а? повысил я голос. Вы уже в пятый раз одно и то же спрашиваете. Не знал, не планировал. Знаете, когда спасаешь из плена целую группу людей и убиваешь зачинщика, ожидаешь чего-то другого. Ну там похвалы, особого отношения или хотя бы награды. Но никак не грёбаную допросную комнату. Да понимаю, вздохнул пухлый лысый мужичок с бородой. Его я видел впервые. Весь вчерашний день меня допрашивал злой тощий мужик, видевший во мне мировое зло, фашиста, расиста, маго ненавистника и хрен знает, кого ещё. А это, какой-то даже приятный, по крайней мере, он не орёт. Я сам не в восторге, что приходится возиться. Мне бы домой пива попить бы, протянул он. Эх, пиво. Я покосился на собеседника и в очередной раз попытался устроиться поудобнее на жёсткой табуретке. Не получилось, естественно. Думаю, такие убогие условия допросной комнаты специально созданы для дискомфорта преступника, чтобы медленно расшатывать его психику. Это была тёмная комната с двумя стульями, столом, одной единственной лампой и шкафом с какими-то бумагами. Сильно воняло сыростью, а в виду всё той же лампы создавалось ощущение, что ты напрочь позабыл реальное время. Она всё качалась и качалась, скрипела и скрипела, постепенно вводя тебя в состояние транса. Я в этой комнате уже раз пятый, и всё ещё не могу привыкнуть. Если это и не ментальная магия, то психологическая атака уж точно. Вот и помогай потом людям, твою мать. Я снова заёрзал и пошевелил руками, пытаясь снять боль с закованных в наручники кистей. А, неудобно. Сейчас, погоди, погоди. Покрестил мужичок и за пару движений снял с меня наручники. О, нормально. Спасибо. Снова покосился я на него и принялся натирать красное запястье. «Да ничего, ничего». Он усился обратно. «Итак, Маркус, верно?» Киваю. «Понимаю, что тебе сто раз задавали эти тупые вопросы, и ты уже сто раз проговорил одно и то же. Но придется еще, прости». «Да что ж такое-то?» Задираю голову. «Ну, не причастен я. Я такая же жертва, как и остальные. Никакой я не похититель». — Я хотел материться, и лишь здравый смысл сдерживал меня от грязи в сторону жандармерии. У меня и так проблемы. — Понимаю, но ты убийца. Убийца человека высокого происхождения, тогда как ты сам безродно перепробужденный. Тут как бы, ну, могут возникнуть вопросы. — Безродный имеет полное право напасть на высшее сословие в случае прямой угрозы со стороны последнего, — выпалил я заученную наизусть фразу. Когда меня во второй раз повели на допрос, я потребовал свод законов королевства. И на моё удивление, его предоставили, хоть и с неохотой. Причём сразу на ломаном русском, ибо браслет текст переводить не умел. Времени у меня было полно, и я без труда заучил основные пункты. Один из них сейчас и процитировал. Понимаю, вздохнул толстячок. Ладно, я тут не за этим. Он достал из-под стола небольшой кесик, развернул ко мне и открыл. Там было три кольца, на каждом из которых был камень разного цвета. Ну и что на этот раз? Из-под лобья смотрю на дознавателя. Ментальная проверка. Согласно закону для вынесения вердикта, мы должны проверить подозреваемого с помощью ментальной магии. Легче всего это сделать с помощью таких вот колец. Он обвел кейс рукой и явно увлекся объяснением. В ментальной магии есть три раздела – разум, тело и душа. Каждое кольцо отвечает за проверку разной части человека. Для результата достаточно два совпадения. Ментальная магия? Серьезно? Так какого че... Почему вы раньше ее не использовали? Почему я должен был сидеть здесь целые сутки и жрать эту баланду и спать на ободранном матрасе? Да я людей спас, людей! Понимаю, вздохнул он. Но ты безродный, перепробужденный, без колебаний убивший мага высокого сословия. И все? Я чуть не подскочил. И все? Кивнул он. Сука. Хотелось ударить кулаком по столу, но я снова сдержался. Убогая, тупое, блядское положение бесправного ничтожества. Бесит, бесит, бесит, бесит. Вот же сука. Бесит. -к -к я сжал челюсть и невольно склонился над столом. «М, -м, М? Что такое? Голова. От этого всего уже болит. Понимаю, вздохнул он. У меня тоже. Я вообще не хочу здесь находиться. Пиво бы. Я пришёл в себя и снова с недоумением смотрел на Тостика. Что ж, ладно. Надевая кольцо, ты автоматически соглашаешься на ментальную проверку. А если не хочу, застрянешь здесь надолго, и ответы из тебя будут доставать обычными методами. Ну, а если не получится, то сознание вывернут уже насильно. Естественно, я был согласен. Во-первых, скрывать нечего, а во-вторых, я затрахался уже здесь сидеть. Мне протянули три великоватых кольца, которые я без раздумий надел и принялся ждать дознавателя. Через какое-то время кристалла на них по очереди загорелись. Сначала красный, потом белый, а затем Странно, хмыкнул мужик. Кольцо души не работает. Опять сломалось, что ли? Он почесал затылок. Я моё. Да что за напасть-то? В общем, одно кольцо не заработало, так что мне оставалось лишь рассчитывать на разум и тело. Мне снова задали всё те же вопросы: уточнили отношение к убитому, дальнейшие планы, настроение и вообще всё, чтобы составить мой полный личностный портрет. И лишь только ряд задолбавших вопросов прекратился, я впервые за всё время смог вздохнуть. "Ну, ты не лжёшь", закивал мужик. Оба кольца это подтвердили. Хм". Едва не растекаясь по столу. И что дальше? Ты возвращаешься в камеру, а я докладываю кому-нибудь важному и злому. Когда меня отпустят-то? Снова на прексе. Не знаю. Ты так долго сидишь, потому что собирали сведения, доказывающие твою невиновность. Ну а я тут просто гандарма, отвечающий за допросы, так что слишком многого не знаю. Но, наверное, скоро. Не вижу причин тебя удерживать. Но я это я, а не не я. В общем, возвращайся в камеру и жди. Ответ придёт быстро. Да чёрт! Вскинул я руки, которые очень скоро вновь заковыли. Чуть с 5 минут я снова сидел в одиночной камере. Описывать её, думаю, не стоит. Обычная комната с каменными стенами, твёрдой кроватью, столом, стулом и прислоутой качающейся лампой. Она меня с ума сведёт. Боже, да за что? Я схватился за лицо и упал на кровать. Ну где моя благодарная суки! А нет её благодарности. Не в этом мире, куда я приехал и от которого ожидал магических приключений. Не в этом. И это печально. Мои розовые очки слетели ещё дальше. Знаете, целые сутки в тухлой, тёмной, ужасно тесной камере наводят на некоторые мысли. Например, что мир не так уж и красочен или что удача это не про меня. Последнее, что я представлял, когда грезила магия, целые сутки бесполезного допроса в деле, где я не виноват, где я не то, что не виноват, а где я твою мать должен получить награду. Бляство, сифилис и проказа, выругался я. Что ж, делать нечего. Эстер вряд ли меня будет вытаскивать отсюда, так что придётся смиренненько ждать милости высших слоёв общества и читать законы королевства. Опять Ну, хоть целители меня подлетали, и на том спасибо. Чёрт, живот урчал, несмотря на недавнюю кормёшку. Ждать хочу. А жизнь не такая ужасная. Я думал, придётся просидеть ещё минимум сутки, а ко мне пришли через пару часов и снова увели. И на сей раз не в допросную, вау! Чудеса дой только. Меня заковали в наручники и повели по длинному коридору. Коридор в традициях всего основного здания был таким же тесным, темным и освещенным дебильными лампами. Однако, в отличие от всех прошлых таких походов, повели меня намного дальше, намно-о-го. Такое ощущение, что сразу на выход. Так оно почти и оказалось. Меня вывели из каменной темницы во что-то более цивилизованное и повели по залу ожидания, где сидели и обычные гражданские. Вот, мы проходим метр, 2, 3. Идём мимо симпатичных сидений, мимо окон, где властвовали консультанты, мимо заключённых, просящих родственников ему помочь. Идём, идём и практически доходим до комнаты заместителя начальника, как "Марк!" вскрикнула Алиса. М? -м я сначала не поверил ушам. А -а "Алиса, что ты здесь делаешь?" я улыбался, а мою грудь стянуло в радостной эмоции. Ненадолго. Алиса, откуда ты узнала? Рядом с девушкой я бы даже сказал, ближе, чем необходимо, сидел белобрысый парень старше нас. В дорогой одежде, с уверенным взглядом и объективно красивым лицом. К -к кто это, брат? Так не похожи. Из-за размышлений я даже не услышал, что она мне говорила. Чёрт. Кто это? Расмотреть получше не дали. Меня насильно затолкали в кабинет. Ну ладно, потом выясню, кто это и что он здесь делал. Сейчас наконец моя свобода, так что, наверное, лучше думать именно о ней. Ну я же говорил, толстый мужичок заполнял какие-то бумажки. Скоро отпустят. Знаете, я даже рад его видеть. Он приятный. Присаживайся. Он жестом указал на стол. Сопровождающий вышел и оставил нас вдвоём в просторном, хоть и веки не гнетущем кабинете, противоположность тех казематов, где меня допрашивали. Так, это снимем, больше не понадобится. Он снял с меня наручники и закинул их в шкафчик. Как больше не меня выпускают? Ага, ты признан невиновным? Yes! Е! Ура! Ну наконец. Да, вышло всё даже быстрее, чем ожидалось. Не без меня, моей лени и моего желания попить пива, конечно же. Спасибо, большое спасибо. Я так задолбался сидеть ни за что. Я добавил улыбу во всю харю и едва сдерживался, чтобы не пожать руку мужику. Понимаю, вздохнул он. Ты свободен. Твои личные вещи выдадут в кабинете напротив. Тут ты по другому поводу. И ведь точно, рано радоваться. Ты был признан не только невинным по делу об убийстве высшего сословия, но и признан спасителем группы детей, причисленных к великой столичной школе, то есть очень важных детей. Я напрягся и перестал улыбаться. Не только потому, что у меня внувь возникло ощущение неправильности, но и потому, что мужик к чему-то ведёт. В чём-то подвох, да? Увы, кивает он. У тебя есть выбор, Маркус. Либо мы объявляем, что людей спас именно ты, и все вокруг об этом узнают, либо же мы замалчиваем и просто с миром тебя отпускаем. Чёрт. Чёрт-чёрт. Мне не нравится этот выбор. Жопой чувствую, он не настолько очевидный, как могло показаться. — Естественно, первое, что приходит на ум — соглашаться. Меня ведь наградят. Все будут знать, что я герой. И я этого заслуживаю. Ведь это именно я обо всем догадался и рискнул жизнью. Я впервые убил человека, и я едва не подох. Только вот... И тут же все очевидно, разве нет? Во рту пересохло. Почему вообще есть выбор отказаться? Нападение было совершено террористической организацией. Объявляем тебя спасителем, сообщаем, кто сорвал операцию. Он сложил руки и посмотрел мне в глаза. "И сейчас ты либо просто уходишь, либо получаешь славу, которую заслуживаешь, но она влекаешь на себя гнев опаснейших людей". "Да твою ж мать!" я сжал кулаки. "Чёрт, да почему всё вышло именно так?" "Я понимаю твоё разочарование, Маркус. Понимаю, что хочется получить награду. В конце концов, у тебя ужасное положение. Ты безродный перепробуждённый, и это клеймо Тебя ждёт тяжёлая жизнь, особенно в таком возрасте. И если ты согласишься на награду, на тебя обратят внимание очень важные люди, в числе которых и родители спасённых детей. Безродный перепробуждённый, то она, что всегда смотрит, что всегда презирают, и то, от чего невероятно трудно избавиться. Но ты можешь это подправить, если согласишься на награду. Чёрт. Чёрт, сука, я понимаю, к чему он клонит. Понимаю. Но пойми, Голос мужчины утих. «Тогда ты умрешь. Тебя не оставят. Ни сторонники короля проклятий, ни родственники убитого». «Да почему так? Почему?» «Выбирай, Маркус. Короткая и заслуженная слава или несправедливая и тяжелая, но жизнь». «Твою мать! Как же я вас всех ненавижу!» «Поганые маги!» Я поднял на жандарма полный ненависти взгляд. «На мужика, который относился ко мне лучше всех в этом месте». «Я не злился на него. Нет, он мне даже нравился. И тем не менее, даже несмотря на это, я ненавидел его суть. Кажется, с каждым днем я все больше начинаю ненавидеть магов, ненавидеть мир, куда я попал».